Глава 21. Розыски Ганя ожила. У нее нашелся, кроме Николая Гавриловича, еще один союзник совершенно новая личность, появившаяся на их горизонте, и случайно попавшая в дом Петухова. Это был начетчик-раскольник Филипповского согласия Дмитрий Ильич Павлов, посетивший Петухова, как бывшего их сочлена, присоединившегося впоследствии к единоверчеству. Петухов порвал все отношения с покинутым им согласием, но Павлов пришел просить его совета по случаю своего тоже присоединения к церкви. Тимофей Тимофеевич очень любезно принял нового знакомого изъявил полную готовность помочь ему и в первый же визит оставил его обедать. Представляя Дмитрию Ильичу дочь, старик прибавил. «Поздравить можете, невеста! Скоро свадьба!» «За кого, позвольте полюбопытствовать?» «За Куликова, сосед наш, содержатель красного кабачка». Павлов вытянул свою длинную шею, вытаращил глаза и наморщил лоб. «За кабачика?» переспросил он. «Это только название, кабачок. Хороший трактир». Павлов взъерошил свои начинавшие сидеть волосы и, сделав самую кислую гримассу, произнес. «А я слышал, что кабак Куликова притон всех бродяг и мазуриков горячего поля, что сам Куликов очень темная личность и что трактир его на днях полиция опечатала. «Пустяки!» «Вы, верно, что-нибудь путаете? Может быть, только фамилию Куликова я хорошо запомнил. Это у самой заставы?» «Да, у заставы, только это очень приличное заведение». «Не смею спорить, но если позволите, я проверю и в следующий раз точно сообщу вам. А позвольте спросить, Агафья Тимофеевна, увлеклись, верно, женихом?» Сначала он ей не нравился, и она слышать не хотела, а потом ничего, понравился. Сама теперь свадьбой торопит». Павлов пристально посмотрел на Ганю и заметил, как она вздрогнула, побледнела и опустила голову. «Хм», — подумал он, — «влюбленные краснеют, а не бледнеют. Нет, тут что-то неладно». Вид кроткой, красивой девушки, пугливой, как птичка, Робкой и покорной, как дитя, тронул Павлова. И он тут же в душе дал себе слово разузнать, в чем здесь дело. «Только не могу вот понять, что это с женихом сталось. Вторую неделю не вижу. Посылал справиться, сказали, дома нет», – проговорил Петухов после небольшого перерыва. «Если это тот Куликов, то весьма возможно, что он...» Павлов поперхнулся. Слово «арестован» не сошло у него с языка. Все-таки ведь жених. И сказать такое предположение будущему тестю гость не решился. «Что? Что?» спросили в один голос отец и дочь. «Что он уехал или занялся ликвидацией дел после закрытия заведения?» «Нет, помилуйте, разве он уехал бы, не повидавшись и не предупредив нас?» «Отвечал Петухов. Павлов и сам понимал, что сказал глупость, но ничего другого он не нашелся сказать. Он продолжал пристально следить за девушкой и видел, как она взволновалась. Но это волнение не было беспокойным трепетом влюбленной, боящейся за своего жениха. Совсем нет». Эда, не согласилась ли она выйти за жениха под каким-нибудь гнётом, помимо своей воли? — думал Павлов. — Ганя? — спросил отец. — А где Николай Гаврилович? Я не видал его в конторе, и к обеду он не явился. Он ничего тебе не говорил? — Он в город с утра уехал с образчиками. Куда? — К ротмистру Галкину насчёт кавалерийских сёдел. Да, — Да-да, он говорил мне, а ты теперь все время на заводе сидишь. — Я хочу познакомиться, папенька. — Хорошо, хорошо, но у тебя столько теперь хлопот с преданным. Я просил тетку Анну приехать к нам погостить и помочь тебе. Мне, думается, ты одна не справишься. — Благодарю, папенька, я пока справляюсь. — Денег у тебя довольно? — Довольно. «А ты не знаешь, какой я тебе свадебный подарок приготовил?» «Не скажу, до самого дня свадьбы не скажу. Кстати, вы не уговаривались еще о дне?» «Нет, я не видала Ивана Степановича с самого сговора. Помните, когда шипу пили? «С тех пор он у вас раз был, но меня дома тогда не было, а больше он и не являлся». «Наверняка готовится к свадьбе. Дел-то поди немало». Они встали из-за стола. Павлов поблагодарил старика за любезность и просил позволения зайти на днях. Уходя, он крепко пожал руку Гани и тихо спросил ее. «Мне кажется, вы несчастны, правда?» «Угадал я. Простите за откровенность». Ганя потупила глаза и, хотя ничего не сказала, но душевные страдания ясно отразились на ее лице. Хотите, чтобы я помог вам, чем могу?» Голос Павлова звучал нежностью, совсем не вязавшуюся с его рослой крупной фигурой. «Да», – прошептала девушка. «Благодарю вас за доверие. Мы поговорим с вами в следующий раз. Я приду на завод, и там мы увидимся». «Спасибо», – проговорила девушка сквозь слезы. Надежды Гани росли с каждым днем. Николай Гаврилович, разузнал по разным канцеляриям, что Куликов записался во временные петербургские второй гильдии купцы по паспорту орловского мещанина, 46 лет от роду. Никто из торгующих купцов и трактирщиков не знал Куликова и не мог сообщить о нем никаких сведений. Тогда Степанов послал в Орловскую мещанскую управу подробный запрос, с просьбой в скорейшем времени сообщить все сведения об их мещанине Куликове. Ответа еще не было, но Степанов пошел дальше. Он обратился к городоначальнику с заявлением относительно трактира Куликова, сделавшегося резиденцией бродяг и душегубов, причем оргии и дебоши черной половины трактира наводят страх на всех обитателей заставы. Вследствие этого заявления был произведен внезапный обыск в трактире и жалоба Степанова вполне подтвердилась. Местный пристав сочувственно выслушал рассказ Степанова о сватовстве содержателя красного кабачка и со своей стороны обещал помочь. Теперь появился новый союзник Дмитрий Ильич Павлов. Человек солидных лет, пользующийся общими симпатиями за свою безупречную подвижническую жизнь. Его помощь может быть очень серьезна и важна, потому что авторитет Дмитрия Ильича с переходом в единоверие возрастет и в глазах старика Петухова. Ганя последние дни окрепла, несколько поправилась и похорошела. Она стала даже смелее в обращении с отцом и самоувереннее в своих поступках. Сознание, что она не одна, что у нее есть поддержка, придавало ей бодрости. Но благотворнее всего на нее влияло исчезновение Куликова. У нее иногда рождалась смутная надежда, что, может быть, Куликов совсем отступился от нее. «И в самом деле», — рассуждала она, — «какой интерес ему связать свою жизнь с моей, когда я ему прямо говорила, что он мне противен, что я никогда не в состоянии его полюбить. Денег ему не нужно, он сам богат, а миллионов за мной он не получит». Ну и бросил. Ганя только что накинула платок и собралась после обеда сходить на часок в контору, как за ней прибежала горничная. — Агафья Тимофеевна, пожалуйте, к папеньке вас зовет. Иван Степанович приехал. Если бы в этот момент на девушку вылили ушат холодной воды, то она меньше бы испугалась и взволновалась. Она оцепенела и застыла на месте. — Приехал, приехал, — шептали ее губы. — О, Боже! — Идите скорее, папенька ждут, — проговорила горничная и скрылась. — Идти, идти, да, надо идти. Иду, иду. И нетвердой походкой она пошла в кабинет к отцу. Куликов при ее появлении встал, пошел навстречу и любезно поцеловал у нее руку. Гане показалось, что он изменился, осунулся и выглядел скромнее, чем обыкновенно. Впрочем, она плохо видела и соображала, когда встречалась со своим женихом. У нее отнимался язык, заволакивая туманом рассудок, и парализовались все чувства. Один безотчетный страх, почти ужас поглощал ее. — Ганя, — произнес старик, — Иван Степанович, оказывается, был болен, а мы и не знали, кто это ходил справляться к нему. — Болен, да? Кто ходил? Куда ходил? «Да что ты точно глухая! Кого мы посылали к Ивану Степановичу?» «Кого посылали? Ах да, Миша ходил. Сказали, дома нет». «Оказывается, никого не было у него. У кого Миша справлялся?» «Пустяки, Тимофей Тимофеевич, я и так благодарен вам за внимание. Расскажите лучше, что у вас за это время было. Как поживала моя невеста? Готовится ли Агафья Тимофеевна к свадьбе?» — А это уж ваше дело, детки. Как хотите, так и готовьтесь. — У меня теперь скандальная история с моим кабачком вышла. — А мы слышали уже? — в один голос произнесли отец и дочь. — От кого вы слышали? — Дмитрий Ильич Павлов рассказывал, начетчик филипповцев. Куликов сморщил лоб, как бы припоминая что-то. — Нет, не имею понятия о таком начетчике. Так изволите ли видеть, запечатали мой кабачок? Буфетчик оказался сбытчиком краденных вещей. А я-то тут при чем? Разумеется, вам жаловаться следует. И буду жаловаться непременно. Это все пристав здешний что-то недоволен мной. Убытки искать буду. Вам бы развязаться с заведением. Берите лучше в управление наш завод. Дело по горло будет. Я уж думал об этом. Ищу покупателя. Закрыть не хочется. Мне отделка 30 тысяч обошлась с правами. «Зачем же закрывать? Найдутся охотники!» «Агафья Тимофеевна, а в самом деле, когда же наша свадьба?» Обратился Куликов к девушке, которая сидела в стороне, не принимая участия в разговоре. Вопрос Куликова заставил ее очнуться от забытия. «Свадьба? Свадьба? Я еще не думала!» «Как не думали? О свадьбе не думали!» «О свадьбе-то я думала, только о дне не думала!» «Да, давайте, Ганюшка, скорее играть в свадьбу. Вы позволите мне называть вас Ганюшкой?» «Пожалуйста». «Ну вот. Так, Ганюшка, отложите вы свои затеи. Давайте на будущей неделе под венец встанем. А насчет приданного, если что не готово, можно и после кончить. Как вы, папенька, скажете? Правда, Ганюшка?» «Моя хата с краю, я на все согласен. Дело ваше!» Добродушно произнес старик. «Я... я... Право, не знаю. Так скоро...» Девушка с трудом произнесла слова. Ее трясло, как в лихорадке. «Вашу руку, Ганюшка, пройдемся на завод!» Ганя покорно встала, взяла Куликова под руку, и они вышли. Куликов чувствовал, как рука девушки дрожала. Послушайте, Агафья Тимофеевна!» Начал Куликов, когда они шли по лестнице. «Что это значит?» «Что такое?» Вы как будто намереваетесь изменить вашему слову». «Из чего вы это видите? Нет, я ничего, я...» «Почему вы находите, что на будущей неделе слишком скоро венчаться? Для чего вы тянете?» «Я вовсе не тяну. Вы забываете, что вы сами больше недели скрывались и не сочли нужным даже уведомить нас. Миша справлялся два раза, и оба раза вас не было дома». «Не стану с вами спорить. Пусть будет так, но, во всяком случае, это объясняется серьезными делами, о которых вы не можете, как девушка, судить. За мной нет задержки, и я могу завтра вести вас в церковь. Задержка за вами». «Иван Степанович, я хотела бы венчаться после Рождества, то есть в январе». «По какой причине?» «Просто так». Я хочу лучше освоиться со своей ролью будущей вашей жены, ближе к вам присмотреться. Простите, Агафья Тимофеевна, я не жду, чтобы, приглядываясь ко мне, вы сделались нежнее. Эта проволочка бесполезна, и я решительно не согласен на нее. Просить вас я не решаюсь, требовать не могу. Вы могли бы требовать, если бы предоставили какие-либо веские основания. «В самом деле, если вы затягиваете в расчете на случайное расстройство свадьбы, то чего ради я буду на это соглашаться? Скажите по совести, ведь вы на это именно рассчитываете!» «Да», — прошептала девушка. «Благодарю за откровенность. Итак, значит, вы согласны венчаться на будущей неделе?» «Согласна». «День?» — Ганя усмехнулась. Эта улыбка походила на смех во время истерики. «Разумеется, воскресенье». «Потому что это последний день недели. Крайний». «Да». «Я хочу быть великодушным. Я чувствую прилив нежности и желаю доставить вам удовольствие. Извольте, я согласен». «Благодарю вас. А теперь позвольте мне оставить вас». Ганя выпустила его руку и пошла домой.